Глава третья. Доктор Прауди и миссис Прауди. Наша история начинается сразу же после возведения доктора Прауди в сан епископа. Церемонию эту я описывать не буду, так как не имею о ней ясного представления. Я не знаю, носят ли епископа на стуле, как члена парламента, или возят в золочёной карете, как лорд-мэра, приносит ли он присягу, как мировой судья, или проходит между двумя собратьями, как рыцарь ордена подвязки. Но одно я знаю твёрдо. Всё было сделано по всем правилам, и ничто причитающееся новоиспечённому епископу опущено не было. Доктор Прауди не допустил бы этого. Он хорошо понимал всю важность ритуалов и знал, что уважение к высокому сану поддерживается приличествующей ему внешней помпой. Он был рождён вращаться в высших сферах, так, по крайней мере, считал он сам, а обстоятельства поддерживали в нём эту веру. По матери он был племянником ирландского барона А его супруга была племянницей шотландского графа. Много лет он занимал различные придворные должности, а потом жил в Лондоне, оставив свой приход на попечение младшего священника. Он был проповедником при лейб-гвардейском полку, хранителем богословских рукописей в церковном суде, капиланом телохранителей королевы и раздавателем милости не его высочества принца Раппе Бланкенбургского его пребывание в столице в связи с этими обязанностями его родственные связи а также особые его таланты обратили на него внимание влиятельных людей и доктор Прауди прославил священником который далеко пойдёт совсем недавно Ещё на памяти людей, которые пока не хотят признать себя стариками, священник-либерал был редкостью. Сидней Смита за его либерализм считали почти язычником, а на горстку ему подобных, их духовные собратья косились неодобрительно. Не было торий более заядлых, чем деревенские священники, и власти придержащие не имели опоры более надёжной, чем Оксфорд. Однако, когда доктор Уотли стал архиепископом, а доктор Хембден несколько лет спустя королевским профессором, священнослужители поумнея, поняли, что взгляды меняются, и теперь либерализм будет приличен и духовным особам. Появились проповедники, не предававшие анафимы попатистов с одной стороны и не поносившие сектантов с другой. Стало ясно, что преданность так называемым принципам высокой церкви уже не является наилучшей рекомендацией в глазах иных государственных мужей, и доктор Прауди, один из первых приспособился к взглядам вигов на богословские и религиозные вопросы. Он был терпим к римскому идолопоклонству, сносил даже ересь социанизма, и поддерживал наилучшие отношения с пресвитерианскими синодами в Шотландии и Ульстере. Такой человек в такое время казался полезным, и имя доктора Прауди всё чаще появлялось на страницах газет. Он был включён в комиссию, которая отправилась в Ирландию подготовить почву для работы более высокой комиссии. почетным секретарем комиссии, изучавший вопрос о доходах соборного духовенства и имел какое-то отношение к региум донум, королевский дар, так и к мейнутской субсидии. Из этого не следует делать вывода, будто доктор Прауди обладал большим умом или хотя бы деловыми талантами. Ни того, ни другого от него не требовалось». При подготовке тогдашних церковных реформ идеи и общий план исходили обычно от либеральных государственных мужей, а остальное доделывали их подчинённые. Однако считалось необходимым, чтобы во всём этом фигурировало имя какого-нибудь священнослужителя. И так как доктор Прауди славил духовной особой весьма широких взглядов, то этим именем оказалось его имя. От него было мало пользы, но зато и никакого вреда. Он всегда был послушен вышестоящим, а на заседаниях многочисленных комиссий, коих был членом, держался с достоинством, имевшим свою цену. Он был достаточно тактичен и не выходил из границ, предназначенной ему роли, но не следует думать, будто он сомневался в своих дарованиях. О нет, Он верил, что придёт и его черёд стать одним из вершителей судеб страны. Он терпеливо ждал того часа, когда он будет возглавлять какую-нибудь комиссию, произносить речи, распоряжаться и командовать, а светила поменьше будут столь же послушны ему, как теперь послушен он сам. И вот пришла награда. Настал его час. Ему отдали освободившийся епископский трон, ещё одна вакансия, и он займёт своё место в палате лордов, и не для того, чтобы молчать, когда дело коснётся достояния церкви. Вести свои битвы он собирался с позиции терпимости и мужественно полагал, что не потерпит урона даже от таких врагов, как его собратья в Эксетере и Оксфорде. Доктор Прауди был чистолюбив и не успев как следует водвориться в Барчестере, уже начал мечтать об архиепископском великолепии, о ламбите или на худой конец би숍сторпе. Он был относительно молод и лестил себя надеждой, что природные и благоприобретённые дарования, послужившие причиной нынешнего его возвышения, откроют ему путь и в ещё более высокие сферы. Поэтому доктор Прауди готовился принять самое деятельное участие во всех церковных делах страны и не намерен был похоронить себя в Барчестере, как это сделал его предшественник. Нет, полем его деятельности станет Лондон, хотя в перерыве между столичными сезонами дворец в провинциальном городе отнюдь не будет лишним. Собственно говоря, доктор Прауди всегда считал нужным покидать Лондон, когда его покидал высший свет. Итак, он решил остаться в Лондоне и именно там оказывать то пастырское гостеприимство, которое святой Павел столь настойчиво рекомендовал всем епископам. Как иначе мог он напоминать о себе миру и дать празднику правительству возможность в полной мере использовать его таланты и влияние. Такое решение, без сомнения, благое для мира в целом, вряд ли могло сделать его популярным среди духовенства и обывателей Барчестера. Доктор Грантли жил там безвыизно, но и без этого новому епископу было бы нелегко заслужить такую же любовь, как покойный Доход доктора Грантли достигал девяти тысяч фунтов в год. Его преемнику предстояло ограничиться пятью тысячами. У него был только один сын. У доктора Прауди было не то семь, не то восемь детей. Он тратил на себя очень мало и жил как скромный джентльмен. А доктор Прауди... намеревался вести светскую жизнь, не обладая при этом достаточным состоянием. Конечно, доктор Грантли, как и подобает епископу, ездил в карете, но в Вестминстере его лошади, экипаж и кучер показались бы смешными. Миссис Прауди твёрдо решила, что ей не придётся краснеть за выезд мужа, а то, что решала миссис Прауди, обычно сбывалось всё это означало что барчестер не увидит денег доктора прауди а его предшественник пользовался услугами местных торговцев к большому их удовлетворению и он и его сын тратили деньги как благородные господа но по барчестеру скоро пополз слушок что доктор прауди умеет пустить пыль в глаза соблюдая при этом строжайшую экономию. Внешность доктора Прауди весьма благообразна. Он очень чистоплотен и щеголеват. Его скорее можно назвать низеньким, но недостаток роста он возмещает благородством осанки. В взгляду его не хватает спокойной властности, но не по его вине. Он прилагает много усилий к её приобретению черты его лица красивы хотя нос островат и по мнению некоторых лишает его облик значительности зато ртом и подбородком он гордится по праву доктор прауди поистине можно назвать счастливцем он не был рождён в богатстве а теперь он епископ барчестерский И всё же у него есть свои заботы. Семья его велика. Трём старшим дочерям пора выезжать в свет, а кроме того, у него есть жена. Я не смею сказать ничего дурного о миссис Прауди, и всё же я думаю, что при всех своих добродетелях она не способствует счастью мужа. Ведь в домашних делах она глава, и посёд своего супруга и повелителя жезлом железным. Мало того, домашние дела доктор Прауди предоставил бы ей охотно, но миссис Прауди этим не довольствуется. Она полностью подчинила его своей власти и вмешивается даже в дела церковные. Короче говоря, епископ у жены под башмаком. Жена архидиакона В своём счастливом пламздтском доме умеет пользоваться своими привилегиями и отстаивать своё мнение, но власть миссис Грантли, да и власть ли это? Кратка и благотворна. Она никогда не ставит мужа в ложное положение. Голос её всегда не громок, тон спокоен, Несомненно, она ценит свою власть и сумела её обрести, но она знает её пределы. Не такова миссис Прауди. Эта дама властна со всеми, но с мужем она деспот. Как бы ни завидовал свет его успехам, жена им всегда недовольна. Он давно оставил попытки защищаться и даже оправдывается уже редко. Ему хорошо известно, что лишь покорностью может он купить подобие мира в своём доме. Засиживать в комиссиях вместо мужа миссис Прауди не могла, и как он нередко себя успокаивает, в палате лордов ей также не будет дано право голоса. Правда, она может запретить ему исполнять эту часть епископских обязанностей и потребовать, чтобы он сидел дома. Доктор Прауди не доверил этого ни одной живой душе, но его решение твёрдо. В таком случае он взбунтуется. Собаки кусали чрезмерно строгих хозяев, даже неаполитанцы восставали на своих тиранов. И если удав казатянется слишком туго, доктор Прауди наберётся мужества и тоже восстанет. Грибостная зависимость нашего епископа от супруги не слишком возвысила его в глазах дочерей, и они привыкли командовать отцом, как им-то уж во всяком случае не подобало. Впрочем, это весьма привлекательные барышни, статные и пышные, как их маменька, чьи высокие скулы и, скажем, каштановые волосы все они унаследовали. Они очень часто вспоминают о своих аристократических двоюродных дедах, которые до сих пор вспоминали о них не очень, но теперь, когда их папенька стал епископом, родственные узы, возможно, станут более тесными. Несмотря на свою близость к церкви, барышни не чураются никаких светских удовольствий, и в отличие от многих нынешних девиц, Наверное, не огорчат родителей изъявлением пылкого желания затвориться в протестантском монастыре. Все сыновья доктора Прауди еще учатся в школе. Следует упомянуть еще одну особенность супруги епископа. Не чуждаясь суетного света, она по-своему религиозна. Во всяком случае, она строго блюдет день субботний. Развлечения и декольтированные платья по будням искупаются в воскресенье тройкратным посещением церкви под её строгим наблюдением, вечерней проповедью, которую она читает самолично, и строжайшим воздержанием от каких-либо нескушных занятий. Соблюдать эти правила обязаны все домочадцы, даже те, кто подобны её слугам и супругу, по будним дням не развлекаются и не носят декольтированных платьев. Горе несчастной горничной, которая предпочтёт медовые речи кавалера в Риджент-парке вдохновенным вечерним получением мистера Слоупа. Она не только останется без места, Но и получит рекомендации, с которыми её не возьмут ни в один приличный дом. Горе шестифутовому телохранителю в красных плюшевых штанах, который провожает миссис Прауди до её скамьи в церкви, если он ускользнёт в соседний кабак вместо того, чтобы сесть на предназначенное ему место на задней скамье. Миссис Прауди истинный Аргус, На излишнее возлияние в будний день она может посмотреть сквозь пальцы. Без некоторых послаблений шесть футов роста за маленькое жалование не найти. Но ни ради величия, ни ради экономии миссис Прауди не простит осквернение Дня Господня. В подобных вопросах Мистер Прауди нередко следует наставлениям только что упомянутого Златоуста, преподобного мистера Слоупа, а так как доктор Прауди во всём следует наставлениям жены, приходится сделать вывод, что он и мистер Слоуп приобрёл большое влияние на доктора Прауди в вопросах религии. До сих пор Мистер Слоуп служил в очередь в одной из лондонских церквей, и по тому, когда его друг стал епископом, он с радостью принял на себя многотрудные, но почётные обязанности капеллана его преосвященства. Однако не следует представлять мистера Слоупа публике в самом конце главы